Глава вторая Виктория Дайнеко Это как приговор В прошлом году Вика сразилась в финале с действующим чемпионом Антоном Гуровым И проиграла по очкам Причем несущественно проиграла Судьи долго колебались, кому отдать победу Логично, что составители турнирной сетки развели фаворитов. Да и, и Гуров должны встретиться в финале, если, конечно, сумеют до него добраться. Пока все выглядело предсказуемо. Виктория, оправдывая свое имя, крушила первокурсников, в среднем расходуя по минуте на каждого. То есть ракетой пролетала через новичков и адептов. Аналогично, не напрягаясь, действовал и Антон. Я внимательно пересмотрел анкету Вики. Ранг, следующий Биомак. Обновленный рейтинг 1128. Я так понял, очки рейтинга — это сумма баллов, выставленных судьями, и бонус за победу. Заморачиваться тонкостями работы судейских бригад я не собираюсь. Мне нужно просто вырубить эту тёлку, весьма симпатичную, кстати, спортивную, с широкими бедрами, мускулистыми ногами и кубиками пресса, с очень даже приличными сиськами второго размера и прямыми русыми волосами, заплетенными в две косички с голубыми нитями. Фотки я изучил в соцсетях. «Биомаги, коварные ребята». Они могут прокачивать себя без помощи тренажеров, модифицировать мышцы, связки и сухожилия, укреплять кости, снижать болевые пороги, а еще конструировать опасных тварей. Взять, к примеру, безобидного мопса и собрать на его основе какого-нибудь лангольера, жрущего бетон, людей, горящие избы и коней. Вопрос в том, разрешает ли регламент сезона подобные выверты. Перечитав правила, я вздохнул с облегчением. Призывать смертельно опасных монстров на арене нельзя. Приводить с собой переделанных животин тоже. Расслабившись, я задумался над тем, что может противопоставить стихийник опытному биомагу. Световые атаки — это понятно. Вопрос в том, насколько уязвима Виктория к энергетической магии. Уверен, на прошедших турнирах хватало людей, пулявшихся в девушку фаерболами и ледяными стрелами. Техники-то несложные, особенно при наличии силы крови. Фух, раздобыть бы еще записи ее старых боев. Наверняка ведь снимал кто-то». Чтобы отвлечься от грустных размышлений, я вновь занялся отработкой оружейных ката. Когда срастаешься со своим пистолетом и ведешь воображаемый бой с несуществующими противниками, мир упрощается. За этим занятием меня и застала Даша Вешенская. «Привет!» Обернувшись к двери, я замер в верхней стойке с барсом на уровне груди. Я стучалась, девушка закусила губу, а дверь была открыта. Извини, если помешала, отзываю пистолет. Тренируюсь я босиком в удобном Ифу, который заказывал на прошлой неделе, так что ничего необычного гостья не увидела. Раньше, пока не родилась Лиза, я вообще не заморачивался избытком одежды. Раньше это в старом, бесконечно далеком для меня мире. Ничего страшного. Трогаю сенсор на стене, включая свет. Проходи. Да, я отрабатываю ката в темноте. Иногда. Поэтому фигурка Даши четко вырисовывалась в дверном проеме, подсвеченная лампами общей зоны отдыха. По гостиной кто-то бродил с кастрюлями и сковородками. Из общей кухни пахло едой. Видимо, не все мои соседи разъехались по домам. Вешенская переступила порог. Чего не отнять у моей несостоявшейся невесты, так это шарма и умение стильно одеваться. Вкус у Даши отменный, что выгодно отличает ее от той же Светки Громовой. Первая подбирает элегантные и женственные вещи, вторая делает ставку на быструю моду. Сейчас, например, Даша заявилась в длинном белом пальто, светло-серых брюках, безразмерном свитере и бежевых ботинках на рифленой подошве. «Я ненадолго», — Даша робко улыбнулась. «Мне нужна помощь, а обратиться, честно говоря, не к кому. Слишком быстро все завертелось. Располагайся поудобнее». Я помог Даше снять пальто и убрал его в шкаф. Сейчас чаем угощу. Девушка собиралась возразить, но я уже направился к кухонной зоне. Даша, смирившись с моим гостеприимством, начала снимать обувь. Интересно, кто оставил дверь открытой? Получается, Громова. Не проходит и пяти минут, как мы сидим на лоджии в обеденной секции пьем травяной чай с печеньками и мирно беседуем по поводу всего на свете. Даша училась на химмаге, и наши группы почти не пересекались, разве что на общих лекциях и полигоне. Я вообще без понятия, какой вешенской ранг, на каком типе магии она специализируется и чего хочет от жизни. И это при том, что девушка мне всегда нравилась. Просто не сложилось у нас первое знакомство. Из-за Авроры Лагранж не сложилось. «Так что за проблема?» — спросил я. У Даши удивительные глаза, черные, затягивающие. Посмотришь и никак не можешь оторваться, словно погружаешься в бездонный омут. А еще ресницы густые и длинные. Мне надо идти на осенний раут. Я даже не стал делать вид, что в теме. Даша, как насчет подробностей? Вешенская не стала закатывать глаза и награждать меня репликами наподобие «Как? Ты не знаешь, что это за хрень? В какой глуши ты вырос, Витенька? Чем заработало сто очков в карму?» Осенний раут, ну, это вроде как прием для избранных устраивается членами императорской семьи. Попасть туда считается очень престижным. «Пропуск в высшую лигу», — хмыкнул я. «Что?» — не обращай внимания. «Я слушаю». «Так вот», — продолжила Даша, делая глоток из своей чашки, «отец всеми правдами и неправдами сумел раздобыть пригласительный на раут в количестве трех штук». Закралось дурное предчувствие. Первый для себя, начала перечислять девушка. Второй для меня. Круто, я улыбнулся. По мне так не очень айс. Очередная занудная вечеринка с пафосными аристо, навороченным этикетом и необходимостью просчитывать каждый шаг. Теперь я припоминаю, что отец в былые времена ходил на императорские рауты но меня с собой не брал. Уж не знаю, почему. Видишь ли, моя гостья неожиданно смутилась. У меня нет пары. Вот и прозвучали роковые слова. Не думаю, задумчиво протянул я, что твой отец будет рад моей кандидатуре. А сам он разве не должен пойти на мероприятие с супругой? Даша вздохнула. «Три года назад умерла моя мать. Папа так и остался вдовцом. Статус позволяет ему приходить на рауты без сопровождения. Иное дело, незамужняя девушка. Хм, а другие жены?» «У него была только одна. Взгляд Даши погрустнел. Извини. Мне пришлось напрячь память Корсакова, чтобы вспомнить уроки этикета». На раутах собираются представители высшего общества. В отличие от баллов, там никто не танцует. Люди группируются по интересам, ведут интеллектуальные беседы и уходят, не прощаясь, по-английски. Напитки и легкие закуски прилагаются. Собственно, все. Мои знания об этой стороне аристократической жизни исчерпаны. Ах, чуть не забыл. Тяжелее всего приходится тем самым незамужним девушкам. Пока седовласы и главы родов обсуждают политику, экономику и мировые новости, девушки вынуждены занимать себя доступными развлечениями, коих нет. Ну, кроме выпить и пожрать. А поскольку уважающая себя девушка следит за фигурой и не наваливается бухлом без повода, Список пунктов сокращается до нуля. Вся надежда на молодого кавалера, подобрать которого стоит заранее. Рано или поздно молодежь объединяется в своей тусовке. Что еще? Уйти слишком рано, мавитон. Не уделить внимания представителям уважаемых семейств и самому императору смерти подобно. Заснуть или достать телефон. «Упаси Бог!» «В общем, Вешенская накрыла мою ладонь своей. Не мог бы ты выступить в роли моего кавалера на один вечер?» Ответить я не успел. Даша поспешно добавила, стараясь убедить в правильном решении. «Это будет полезно и тебе. Ваш род... Ну, ты в курсе сложившейся ситуации». У тебя появится шанс познакомиться с императорской семьей. Глядишь, нормализуются отношения. Вхожесть в окружение государя дорогого стоит. Безусловно, она права. Корсаковы десятилетиями служили императорскому дому верой и правдой. Потомственные щиты Романовых, неоднократно прикрывавшие собой владык. Времена меняются. Отец облажался, позволив шантажировать себя неизвестным похитителем из Атлантиса, поставил под сомнение свою компетентность, да и Виктор был не лучшим наследником некогда могущественного рода. Сейчас дворцовую полицию возглавляет Глеб Ярославцев, бывший личник его императорского величества, грандмастер, адепт электричества. Уверен, что ярославцевы будут присутствовать на осеннем рауте в полном составе, и на меня посмотрит коса, потенциальный конкурент. И все же мне надо восстановить доверие рода, не потому что я нуждаюсь в деньгах. Каждый последующий этап сезона турниров позволяет мне поправить финансовое положение, Опять же, ничто не мешает в будущем сделать карьеру в тайной канцелярии, присоединиться к влиятельному клану или заняться собственным бизнесом. Теперь на кону нечто большее. Мой дед, патриарх рода Корсаковых, лично изымал и отвозил в Петергоф дело номер 10А-001». Тот самый документ, благодаря которому был создан особый отдел. Брукс уверена, что в этих бумагах описано столкновение некой группы магов с эскопизмом. Следовательно, там могут быть нити, ведущие в мой мир. Отыщу родную планету, сумею прыгнуть в будущее и забрать Лизу, когда дочь выйдет из под опеки Ростехна. Мои руки будут развязаны. Я смогу бросить вызов Мору и отказаться от сотрудничества. Что дальше? Об этом я еще не думал. Брукс хочет, чтобы я устранил директора копизма. Это война. После того выверта меня в покое не оставят. Радует то, что вселенных вагон и маленькая тележка. Не обязательно жить в Российской империи. Можно перебраться в альтернативную ветку. Ладно, будет день, будет пища. Я согласен. Вешенская захлопала глазами. Не ожидала, что будет так просто. Когда смысл моих слов окончательно сформировался в девичьей голове, Даша перегнулась через стол и чмокнула меня в щеку. Спасибо, Вить. ты даже не представляешь, договорить да она не успела. В комнату ввалился Саймон с гитарой и смеющейся Полиной. «Дружище, мы тебе такое расскажем», — выпалил биомаг, сбрасывая ботинки и огибая систему хранения. «Не поверишь, но... Упс!» — Полина увидела Дашу. «Наверное, мне пора», — шепнул Вешенская. «Привет», — поздоровался Саймон, аккуратно прислоняя гитару к стене. «Мы вам не помешали?» «Все в порядке», — Даша поднялась. «Я зайду в другой раз». «Мимолетный взгляд в мою сторону». «Семен», — я решил представить девушку своим друзьям. «Это Дарье Вешенская, схиммага». «Очень рад», — Рокер застенчиво улыбнулся. «Изысканная красота аристократки кого угодно введет в замешательство». В глазах Полины мелькнула тень ревности, но едкие замечания неформалка оставила при себе. «Семен Кинчев», — я указал на растрепанного соседа и Полина Власова. «Очень приятно», — Даша поднялась из-за стола, чтобы пожать руку Саймону и обнять Полину. «Я больше не стану вас задерживать. Спасибо, что помог, Витя. Нет проблем». Когда Вешенская покинула блок, я перехватил вопросительные взгляды сладкой парочки. Полина даже свой Айкос забыла достать. «Что?» «Ну, это ведь та самая Вешенская», — сказала Полина, схеммага. «Та самая?» — тупо переспросил я. Саймон переглянулся с Полли. «Дружище!» — Рокер зашел издалека. «Я, конечно, понимаю, занятость, волосатые руки и все такое. Но ты заглядывал на сайт Магикума, когда вывесили результаты экзаменов?» «Пропускаю волосатую руку мимо ушей. У меня были дела поважнее. А если бы заглядывал, — добавил Саймон, — то знал бы, что Даша — лучшая на потоке. У нее самые крутые резы на поступление». «И она красивая», — добавила Полина. Саймон буркнул что-то невразумительное, за что был награжден испепеляющим взглядом. «А мы думали, ты с Ланой встречаешься», — промямлил сосед. «Нет», — отрезал я, — «не встречаюсь». Опять многозначительные взгляды. «Колитесь», — не выдерживаю я. «Что там уже?» она всем на потоке рассказывает что встречается с корсаковым поведал саймон что ты ее спас от какого то психа и теперь вы вместе бред возмутился я ну перепихнулись пару раз это не значит что мы встречаемся она так не думает возразила полина так пришла беда откуда не ждали аврора рвет и мечет добавил саймон Ты на ее страницу в беседке давно заходил?» Подавленно молчу. «Ты вообще там не был», — догадалась Полина, киваю головой. «Бессердечный упырь», — констатировал Семен. «Издеваешься?» — охренел я. «Ты должен быть на моей стороне, а не медведя». «Какого еще медведя?» — глаза Саймона полезли на лоб. «Ой, все, не бери в голову». Иногда забываю, что бородатые анекдоты из моего мира здешние обитатели не слышали. В общем, Лагранж всех ненавидит. У нее мировая печаль, а мужики — козлы. Полина пересказала краткое содержание пропущенных мною серий и грозится уйти из отряда. «Даже так?» «Не уйдет», — уверенно заявил Саймон. Тогда она точно потеряет шансы тебя вернуть. Будет злиться, трепать всем нервы, но не уйдет. — Я бы не зарекалась, — вставила Полина. — А еще, — Саймон понизил голос, сообщая мне великий секрет, — был срач. — Срач? — тупо переспросил я. — Между твоей Ланой и Авророй, — пояснила Поля, Там километровая переписка на стене. И еще в блоге у Громовой. В блоге? Чую недоброе. Лана запостила фоточку с тобой, подмигнул Саймон. Полмиллиона лайков. Вся сеть гудит. Куча перепостов. Ну и это... Что еще, заявил я. В хэштегах у нее Корсаковы и отношения. Полина забила последний гвоздь в крышку моего гроба. И она себе статус поставила «Есть друг». «Теперь ты у нас звезда». «Авроре это не понравилось», — хмыкнул Саймон. В комментах начался холивар. Приперся громобой. «Это еще кто?» «Борис Громов», — фыркнула Полли. «Давай я расскажу», — перебил Семен. Так вот, Борис тоже ввязался в эту мясорубку. В итоге его забанили и Аврору забанили. «Аврора тоже Громовых забанила», — сообщила Полина. «И в Росграмме, и в беседке. Везде». «Зато у Ланы куча новых подписчиков», — заметил Саймон. «А ваша фотка в трендах». выдохнул я. «Вы только посмотрите на него», — Саймон всплеснул руками. «Девушки друг другу глотки грызут, а ему плевать». Не успел поступить, а уже в центре внимания. «Завидуешь?» — схихидничала Полина. «Есть немного», — признался сосед. «А я помню, как ты на эту телочку засматривался». Олли явно подразумевала Светку. Чемоданы ей подносил. Удар ниже пояса. «Я просто так», — вспыхнул Семен, — «по доброте душевной». «Пялился», — уверенно заявила неформалка не ври еще как пялился подтвердил я и ты брут надулся биомаг я другого понять не могу сменила тему полина чего вам мужикам не хватает даша на тебя так смотрит как так опешил я любит тебя дурака полина все же достала из кармана айкос и двинулась к нашей лоджии видно же «Девушка приличная, умная, а ты с этой шмарой белобрысой!» «Полли!» — укоризненно произнес Семен. И чтобы хоть как-то снять напряжение, потянулся за гитарой. «Ты же ее совсем не знаешь!» «Все ее знают!» — отрезала неформалка, открыв окно. «Тряпки, клубы, мужики!» «Спит со всеми подряд!» «Андерсон этот!» Саймон вздохнул пробежался по струнам, взяв несколько аккордов, а я тем временем сгреб чашки с недопитым чаем и отправился мыть посуду. Мало мне проблем со скопизмом, монолитом и всякими там теневиками, так еще и отбивайся от свихнувшейся нимфоманки, возомнившей себя моей девушкой. Нимфоманки с миллионной аудиторией поклонников». Чего доброго, начнут гоняться за мной по улицам. А ведь я на тайную канцелярию работаю, и лишняя огласка ни к чему. Эх, раньше надо было думать. Из окна потянула осенней сыростью и шоколадным дымом. Полина закурила и на пару секунд утратила интерес к нашему разговору. Когда я помыл чашки и стал расставлять их на сушилке, из лоджии донеслось. «Любит она тебя». «Кто?» «Вешенская».